глава 18 днем павел еще раз ездил к рыббачему домику обошел ближайшие окрестности еще раз все осмотрел внимательно чтобы обнаружить хоть какие-то следы впрочем не то отпечатки шин отпечатков было много потому что приезжающие сюда люди почти всегда заезжали и в лес вряд ли за грибами скорее всего из любопытства лес всегда монет людей не живущих возле него постоянно Вызванный Кудеяровым директор мини-отеля ходил за ним следом как собачка и почти все время молчал. Отель до конца разбирательства прикрыли. В лесу встречались пивные бутылки и окурки. Понурый директор проявлял к ним большой интерес. «Вот еще», — говорил он, показывая на окурок, — «кто-то точно здесь был, какой-то человек». «И белки тоже», — отвечал Павел, показывая на кучку обгрызенной семечковой чешуи. Директор вздыхал обиженно. Очевидно, он читал, что помогает. Потом они вернулись к домику. «Новая камера установили?» — поинтересовался Кудееров. «А сейчас какой в этом смысл?» «И потом, я деньгами не распоряжаюсь». «А кто?» «Владельцы». «Я смогу с ними встретиться?» «Нет, они за границей живут». «А как тогда руководят своим заведением?» «Здесь их представитель». «Значит, он распоряжается?» «Нет, учредители» директор очевидно прикидывался наивным простачком надеясь на то что с дурака меньше спросу или на то что крыша сама решит вопрос с полицией кто то из руководства полиции района часто бывал здесь мужчина пожал плечами мне удостоверения не показывают он наверняка знал но боялся говорить разговаривать с ним было не о чем учредительные документы фирмы были уже изъяты и проверялись Вика звонила постоянно, интересовалась, когда он освободится, и это отвлекало, потому что Павел начинал думать не о деле, а о том, что она рассказала ему ночью. Смысла в такой откровенности не было, тем более в момент их первой близости. Зачем так подробно рассказывать ему о другом, пусть и достойном мужчине, которого она любила? А еще позвонил дядя, сообщил, что до него доходят слухи, вернее, «Недоумение членов оперативно-следственной группы стилем руководства молодого майора. Не встречается с ними, не устраивает планерки, не ставит задачи, не делится собственной информацией. А ведь столько сотрудников привлечено, не считая задействованных для контроля за всеми станциями и пригородными электричками. Людей снимали с других объектов, по другим делам приостановлено расследование. «Несколько дней, пусть еще меня потерпят», — попросил Павел. «Ты уверен, что справишься?» «Постараюсь». А Ветрогорск жил своей собственной жизнью. Средь бела дня, чтобы порадовать сожительницу, домой вернулся один из жителей, работающий в городе, и застал в своей ванной приятеля, который чистил зубы. Драка началась там же, в ванной комнате. На шум выскочили пожилые и просто неработающие соседи, и посоветовали приятелям выяснять свои отношения во дворе но только не на детской площадке. Соперники спорить не стали и продолжили схватку под окнами. Соседи сделали бутерброды и уселись наблюдать за боями без правил, а заодно получили дополнительную информацию о моральном облике попавшейся на измене женщины. Та сама не выдержала обилия эпитетов и позвонила Францеву. Когда Николай подошел, то застал обоих мужчин, мирно распивающими пиво. «Пройдемте со мной», — предложил участковый. — Составим протокол и выпишем вам штраф. — Не, — возразили оба, — у нас претензий друг к другу нет. Мы оба пострадавшие. Она, эта баба, нас обоих обманывала с Погосяном. — Не в жизни поверю, чтобы Эдик на такое клюнул, — удивился Николай. — Так и Погосян тоже не верит. Мы ему уже позвонили и спросили. — По новому номеру спросили. Оба мужчины переглянулись. — А что он? «По-новому признается, что ли?» — ответил один из мужиков. «Ничего в городе не менялось. Только к участковому чаще обычного подходили местные жители, и почти все с одним и тем же вопросом. Поймали ли маньяка, о зверствах которого знают уже все округа, а если не поймали, то как жить дальше?» Спрашивали в основном пожилые женщины, но таким Францев отвечал, что и как раз им ничего не угрожает, а молодым... Не следует носить слишком короткие юбки и ходить в одиночку по пустынным местам. Пообедал он в одиночестве, но не в маме Роме, а в ромовой бабе, кафе на рынке, в заведении, также принадлежавшем Романову. А потому не случайно участковый столкнулся с ним на выходе. «Как обслужили?» — спросил Дмитрий Данилович. «И где ваше начальство?» «Сыт и ладно», — ответил Николай. «А начальство делами занимается». Это у нас тут делишки, а дела сами знаете у кого. Но стоять у входа было не особенно удобно, и хотя Романов, очевидно, был заинтересован в продолжении разговора, он спросил, изображая, будто спешит куда-то. «Ко мне вопросы есть какие-нибудь?» «Нет», — ответил Францев, «хотя...» «Тогда ко мне в машину сядем», — предложил Дмитрий Данилович, даже не узнав, что за вопрос. Они расположились в его внедорожнике, и участковый начал издалека. «Ходят слухи, что именно вы скоро станете тут главой, а, следовательно, какие-то перемены все равно будут. В этой связи хочу задать вопрос на отвлеченную тему. Как к этому относится Уманский? Леонид Владимирович?» — переспросил ресторатор, будто речь могла идти о каком-то другом человеке с такой же фамилией. «А что он вам?» «Уманский тихий человек, влиятельный, не спорю» но он скорее наблюдает, чем действует. Смотрящий за городком? Я так и думал. Нет, конечно, — поморщился Романов. Смотрящих никаких у нас нет, как нет и группировок, кланов и прочей этой шелупони. Как бы вам объяснить? Он вообще непонятно кто. Он человек-друяна, даже не друяна. Покойный. Михаил Борисович его привел сюда, когда у него самого возникли трудности. Короче... Встрял наш бывший голова в один глудняк, не знаю на чем его поймали, но должок за ним числился немаленький. Серьезная группировка уже считала, что подмяла под себя город. Но внезапно появился Леня, как чертик из табакерки, и все разрулил. Так запросто? Не знаю, я на стрелке не присутствовал. Но претензий к покойному ныне Миша после этого уже никто не предъявлял. Друян потом у меня в маме такую пирожку закатил, Тогда же и представил нам Леонида. Сказал еще, что городу земельки прирезали, изрядный кусочек. Тот самый кусочек, на котором теперь ваши дома стоят, гораздо больше. Потом сделали утвердили у губернатора области новый план генерального развития города, новые дома, улицы. Население должно было достигнуть 20 тысяч, а еще гостиницы, дома отдыха, современная поликлиника и больница зона отдыха с пляжами и так далее. Друян номер и все приостановилось тогда. А уже подрядчик был найден. Что за фирма? Это неважно, но фирма серьезная. И есть весомое основания полагать, что это фирма Уманского. Он же не владеет таким крупным бизнесом. Его проверяли?» Участковый понял, что проговорился, и тут же добавил. «Кудияров проверял всех». «Понятно, кто бы сомневался». Он очень цепкий молодой человек, умен, инициативен, большое будущее его ждет. А что касается Уманского, то у нас здесь его тоже пытались проверить. Один наш спец по этому вопросу даже прозвище ему придумал, но оно сразу не прижилось. Какое прозвище? «Непроверяшка». То есть нет никакой информации. А что касается той фирмы, то она работает» не особенно, правда, поражает масштабами своей деятельности, однако один весьма солидный банк дал ей гарантии финансовой поддержки. То есть он наверняка связан с банковской сферой. Если за ним стоят определенные финансовые круги, то рядовые не очень бандиты даже близко к нему не подойдут. Скорее всего, так и есть. А кто из местных проверял уманского Манского? Погоден, вероятно. Он ведь у нас бывший мент. Не помню, а может и не знаю... Меня это не особо интересовало. У меня своих дел по горло. Участков вернулся в опорный пункт. К тому времени Кудеяров уже подъехал и что-то изучал в своем ноутбуке. «Новости есть?» — спросил он. «Ничего. С Романовым встретился и переговорил кое о чем». Он пересказал весь разговор. «Добавил, что, может быть, следует проверить всех, кого разыскивают за финансовые преступления». Но Павел махнул рукой. Вряд ли он в розыске, потому что ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы, а вороватые банкиры давно уже на острове, с которого выдачи нет. В Англии, что ли? Но если разыскиваемый в Англии, то такого уже не ищут, потому что местонахождение установлено. Вот помню, одного такого искали, даже я ориентировку получил. А там столько подробностей про него. Сколько миллиардов отмыл и за границу вывел. Сколько душ невинных загубил. Малобаятелен, легко входит в доверие, танцует хорошо. Что? Кудеров оторвался от своего занятия. Повтори. Танцует, повторил участковый И, наконец, до него дошло. Мать моя женщина. Так это, может быть, наш Уманский? Не факт. Потряс головой Павел. Танцуют хорошо многие. Даже я когда-то в начальной школе всех в присадку переплясывал. Особые приметы помнишь? Откуда? Мы тогда посмеялись. С кем же я смеялся тогда? Кто-то у меня был. Уж не ли? Да нет, кто-то другой. Не помню. Лет пять назад это было. Я только начинал тогда здесь. Можно, конечно, пошустрить, посмотреть. Смотри. А я к Уманскому схожу он приглашал. Павел подошел к шкафу и взял из него ежедневник, который Францев нашел в квартире Карины. Отдам тетрадку, ведь тут одни стихи, и все они наверняка ему посвящены. По пути Кудеяров завернул к Вике. Она ждала его, приготовила обед, усадила за стол и, пока ел, рассказывала ему городские новости. Большинство считает, что Карину Сорокину убил отвергнутый ею любовник. — Уманский? — Вика почему-то растерялась. — Я не знаю. Как раз о нем никто не говорит в открытую. И все, наоборот, считают, что это он ее сам выставил, потому что она ему изменяла. А потом, оставшись без материальной поддержки, Карина пошла по электричкам, где не только продавала фисташки с чипсами, но и предлагала себя. — Какие подробности? — удивился Павел. «Но только никто не соглашался», — рассмеялась Вика, «потому что за свои сексуальные услуги она просила очень дорого». «Господи, что же я смеюсь?» «Потому что смешно, а по мнению этих знатоков, дорого — это сколько?» «Паша, тебе это зачем?» «Но я же занимаюсь этим делом. Мне надо сравнить оперативные данные с полученной от тебя информацией». Бабки на рынке говорили, что она просила три тысячи и возмущались. Вот так рождаются легенды. А что еще говорят в народе? Подрались двое мужчин. Фамилия не запомнила. По вызову явился участковый Францев, но никого не арестовал, потому что наверняка получил от них взятку. Размер взятки не называли? Нет, но его никто не осуждает, потому что он собирается жениться. На ком? Ты мне скажи, я его порадую, а то Коля в глубокой депрессии от своего одиночества». На продавщице из магазина тысячи мелочей. Он в последнее время зачастил туда. Раньше заходил, через два дня на третий, а теперь каждый день два раза, а то и три. А еще к одному фермеру ночью в курятник забралась чупакабра и передушила всех кур. Это не по моей части. Что еще про убийство Сорокиной говорят? Выстраивают логические цепочки с целью определения убийцы. Почти все сходятся на предположении, что убийца — ее муж Виктор, который не вынес унижений и позора, что она навлекла на их фамилию своим распутным поведением и в порыве ревности напал на нее и случайно задушил. К тому же она оттяпала у него квартиру, используя свои любовные связи, переоформила ее на себя. Но, предположим, откуда пошла информация, установить можно легко — Но я тебе скажу правду. Квартиру Карина выкупила у бывших родственников, у свекры и свекрови. Заплатила много, ровно столько, сколько они и запросили. Кудеяров допил вишневый компот. С обедом было закончено. Поднялся из-за стола. «Может, отдохнешь полчасика?» — спросила Вика. «Не успели пообедать, а ты уже убегаешь». Отдохнуть получилось больше, чем 30 минут. Когда Павел открыл глаза... Ему показалось, что уже поздний вечер или уже утро. Осторожно снял со своей груди руку Вики, быстро вскочил с постели, посмотрел на часы и немного успокоился. Прошло всего-то два часа, как он пришел сюда. Начал одеваться. — Ты куда? — спросила девушка, протирая глаза. — На работу, — объяснил он. — Ты не забыла, что у меня есть какие-то служебные обязанности? Он зашел в ванную комнату и холодной водой протёр лицо, чтобы привести себя в порядок окончательно. Вика вскочила с постели и, завернувшись в простыню, вышла его провожать. Они поцеловались у входной двери, и кудияров пообещал забрать ее из обочинки после окончания занятий с ученицей. «Не надо», — отказалась Вика, — «прекрасно сама доберусь. А ты занимайся делами, только особо не надрывайся» у меня большие планы на вечер и на ночь. Она поцеловала его и вернулась в постель. Павел спустился и вышел во двор дома. На скамеечке сидели две старушки, которые вежливо с ним поздоровались. Поздоровались так, словно знают этого парня с самого его детства, причем знают самые лучшие стороны. Кудиеров шел к опорному пункту, достал телефон, который ставил на беззвучный режим и удивился что за эти два часа ему никто не позвонил. Шолл размышлял о том, что ждет его в самом ближайшем будущем. Будущее было понятным и определенным. Он женится на Гореловой, будет приходить домой обедать, будет беседовать с женой на интересующие непонятно кого темы, может быть, даже заниматься любовью днем, а потом еще и ночью. В таком будущем не было, конечно, ничего плохого. Но что будет дальше? Через год, два или десять лет, а вдруг он все так же будет выходить во двор, и с ним будут здороваться каждый раз незнакомые старухи, которые на самом деле разбирают по косточкам его жизнь и жизнь Вики. Хороши или плохи подобные перспективы, Кудеяров понять не мог. А Вика после его ухода вернулась в постель, не собираясь спать вовсе. Просто ей хотелось полежать немного и помечтать. Она думала о том, что Павел наверняка уедет скоро. Уедет, конечно же, ненадолго. Потом вернется. Вернется с букетом цветов и сделает ей предложение. О совместном будущем они еще ни разу не говорили, но и без слов понятно, что Кудееров любит ее. А раз любит, то они обязательно поженятся. Он увезет ее к себе в Санкт-Петербург, где у него своя квартира. Хотя, если у него квартира вика не знала точно впрочем какая разница главное чтобы они были вместе свадьба у них будет красивая небольшая не маленькая а такая как нужно придут гости вот только с ее стороны будет вероятно одна только мама потому что у нее нет подруг с которым можно поделиться своим счастьем и которые порадуется вместе с ней той новой жизни о какой можно только мечтать И все же Вика заснула, неожиданно для себя. Лежала, мечтала о будущем, и вдруг увидела главную площадь Ветрогорска с дискоболом посередине. Дом культуры, церковь, школу, футбольное поле. Все очень быстро проплывало мимо, что было удивительно, как будто она не шла, не бежала, а летела. Вика посмотрела на свои ноги и увидела, что они необычайно длинные, и это показалось странным. А потом поняла, что стоит на высоченных каблуках-шпильках, которые никогда в жизни не носила, да и не надела бы такие туфельки никогда. На ней была еще коротенькая джинсовая юбочка. Город был пуст, и цоканье каблучков разносила по округе гулка эхо. Эхо металось не только по улочке, по городку, но и по всему миру, в котором, судя по одиночеству сжавшему сердце, никого не было. Она замерла и вдруг услышала другие звуки. И это было не цокань ее шпилек, а совсем иные шаги, тяжелые, редкие и приближающиеся, как неотвратимое зло. Она устремилась вперед к близким уже туям, обернулась и увидела преследующий ее темный силуэт, просто силуэт, тень без лица. Она побежала еще быстрее и вдруг увидела, как навстречу ей со стороны леса бежит она сама, в коротенькой юбочке, с нереально длинными ногами. Вика сближалась сама с собой, со своим отражением, перепуганная тем, что видит, но еще более напуганная тем ужасом, что преследовал ее. Вдруг она отчетливо увидела, что за спиной той Вики, выскочившей из леса, не высокие лесные деревья, а темная аллея с туями, заборы, дома купол церкви, далекая школа. Вика поняла неизбежность того, что сейчас она столкнется со своим отражением, но вдоль мгновения перед тем, как это случилось, перед страшным своим концом, разглядела, что навстречу ей с бешеной скоростью летит не она, а Карина Сорокина с искаженным от ужаса лицом. Вика Горелова врезалась в нее, и зеркало мира распалось на куски. Она закричала и проснулась.